Россияне при Василии Темном были поражены несчастьем Греции, как их собственным. Народ, именуемый в восточных летописях готцами, в византийских агузами или узами, единоплеменные сторками, которые долго скитались в степях Астраханских, служили Владимиру Святому, обитали после близ Киева и до самого нашествия татар составляли часть российского конного войска. Сей народ мужественный, способствовав в Азии основанию и гибели разных держав. Гасневицкой, Сельчукской, Харасской, наконец под именем турков османских основал сильнейшую монархию, ужасную для трех частей мира и еще доныне знаменитую. Осман или атаман, имир султана иконийского, воспользовался падением его державы, разрушенной магулами, сделался независимым, захватил около тысячи двести девяносто второго года некоторые места в Вифинии, в Пафлагонии, в архипелаге. И дал наследникам своим пример счастливого властолюбия, коим они столь удачно воспользовались, что в конце XIV века уже господствовали над всей малой Азией и Фракией, обложив Данию Константинополь. Тамерлан и междуусобье сыновей баизетовых могли только на время удержать быстрое стремление османских завоеваний. Оно возобновилось при Амурате и, наконец, при Магомете втором увенчалось падением Византии, которое не было внезапностью. Европа долго ожидала его с беспокойством, но победы, одерженные турками над королями венгерскими Сигизмундом и Владиславом, вселяли ужас в государей европейских, нечувствительных к воплю греков. над коями восходила туча разрушения. Самые греки, когда Магомет явно готовился осадить их столицу, распоряжал полки, строил крепости на берегах Воспора, в безумном отчаянии проклинали друг друга за богословские мнения. Славный кардинал Исидор. Бывший митрополит российский находился тогда в стенах Византии и предлагал царю Константину именем папы сильное вспоможение с условием, чтобы духовенство греческое утвердило постановление флорентийского собора. Царь, вельможи и иерархи согласились. Народ не хотел о том слышать. Ревностные иноки, монахини восклицали на стогнах: "Горе латинской ереси! Образ Богоматери спасет нас!" Но знамя султанское уже развивалось пред воротами Святого Романа. Магомет с двумястами тысячами воинов и с тремястами судов приступил к Церюграду, где считалось сто тысяч жителей, а вооружилось только пять тысяч граждан и монахов для его защиты. Другие единственно плакали, молились в церквях и звонили в колокола, чтобы менее трепетать от грома магометовых пушек. Сия горсть людей Усиленная двумя тысячами иноzemцев под начальством храброго генуэзского визида Джустиниане представляла все могущество Восточной империи. Греки ожидали чуда для их спасения, но случилось, чему необходимо надлежало случиться. Магомет, разрушив стены, под трупом енисхаров вошел в город, и славная смерть великодушного царя Константина достойно завершила бытие империи. Он пал среди неприятелей, сказав: «Для чего не могу умереть от руки христианина?» Вероятно, что некоторые из наших египтоземцев были очевидными тому свидетелями. По крайней мере летописец Московский рассказывает весьма подробно о всех обстоятельствах осады и взятия Константинопольского, с ужасом прибавляя, что храм Святой Софии, где послы Владимировой в X веке пленились величием и красотою истинного богослужения, обратился в мечеть лже пророка. Греция была для нас как бы вторым отечеством. Россияне всегда с благодарностью воспоминали, что она сообщила им и христианство, и первые художества, и многие приятности обще жития. В Москве говорили о Цареграде так, как в новейшей Европе со времен Людовика XIV говорили о Париже. Не было иного образца для великолепия церковного и морского, для вкуса, для понятия о вещах. Однако ж, соболезнуюя о греках, летописцы наши беспредставственно судят их и турков, изъясняясь следующим образом: царство безгрозы есть конь без узды. Константин и предки его давали вельможам утеснять народ. Не было в судах правды, не в сердцах мужества. Судии богатели от слез и крови невинных, а полки греческие величались только цветной одеждой. Гражданин не стыдил совергломства, а воин бегство. И Господь казнил властителей недостойных. Умудрив царя Магомета, коего воины играют смертью в боях, и судьи не дерзают изменять совести. Уже не осталось теперь ни единого царства православного, кроме русского. Так исполнилось предсказание святого Мефодия и Льва Мудрого, что измаильтяне овладеют Византией. Исполнится, может быть, и другое, что россияне победят измаильтян и на седьмих холмах ее воцарятся. О сем древнем пророчестве мы упоминали в истории Ярослава Великого. Оно служило тогда утешением для россиян. Другие народы европейские, не имея тесных связей с Грецией, оставались почти равнодушными к ее бедствию. А папа Николай Пятый хвалился, что он предсказал ее гибель за нарушение флорентийского договора. Хотя кардинал Исидор, плененный в Цареграде турками, но ушедший из неволи, по возвращении в Италию писал ко всем государствам Западным, что они должны встать на Магомета, предтечу антихристового ича да сатаны. Однако ж сие красноречивое послание, внесенное в летописи латинской церкви, осталось без действия. Награжденный за свое усердие и страдания милостью папы Исидор умер в Риме с именем Константинопольского патриарха и был погребен в церкви Святого Петра до конца жизни сетовав о падении греческой империи, любезного ему отечества, кое во спасению хотел он пожертвовать чистую верою своих предков. Впрочем, россияне, жители Агриции, немало не думали, чтобы могущество новой турецкой империи было и для них опасно. Тогдашняя политика наша не славилась прозорливостью и за ближайшими опасностями не видала отдаленных. Улусы и Литва ограничивали круг ее деятельности. Ливонские немцы и шведы занимали единственно Новогородцев и Псковитен. Все прочее составляло для нас предмет одного любопытства, а не государственного внимания. С Василием во времени сделалась известная Крымская орда, составленная идигейм и зулусов Черноморских. Повествуют, что сей знаменитый князь, готовясь умереть, заклинал многочисленных сыновей своих не делиться, но они разделились и все погибли в междуусобье. Тогда маголы Черноморские избрали себе в хана а семнадцатилетнего юношу, одного из потомков Чингисовых, как уверяют, именем Ази, спасенного от смерти и воспитанного каким-то земледельцем в тишине сельской. Сей юноша, из благодарности к своему благотворителю, приняв его имя, назвался Азигирей, в память чего и все ханы крымские до самых позднейших времен назывались Гиреями. Другие же историки пишут, что Азигирей, сын или внук Тахтамышев, родился в литовском городе Троках, и что Витовт доставил ему господство в Тавриде. По крайней мере, сей хан был всегда усердным другом Литвы и не тревожил ее владений. которые простирались до самого устья рек Днепра и Днестра. Покорив многие улусы в окрестностях Черного моря, Азигерей основал новую независимую арду Крымскую, обложил Данью города геноесские в Тавриде, имел сношения с папою и, желая наказать татар волжских за частые их впадения в области Казимировы, разбил врага нашего хана Седиахмета, который, спасаясь от него бегством, искал пристанища в Литве и был там заключен в темницу. Дело весьма несогласное с государственным благоразумием, пишет историк польский. Способствуя уничтожению волжской орды, мы готовили себе опасных неприятелей в россиянах, дотоли、да、слабых под ее игом. Сие новое гнездо хищников, славных под именем татар крымских, до самых позднейших времен беспокоило наше отечество.